Но так ли это было на самом деле? Как говорится, все это еще покрыто мраком неизвестности. «Если ты будешь так рассуждать, то скоро превратишься в писателя», — улыбнувшись, заметил я, останавливая машину у полицейского управления. «Придется тебе тогда трудом зарабатывать на хлеб насущный. Ну что, вечером увидимся?» Приезжай на озеро, к девяти я буду там. Похоже, эта бочка задаст нам работенку. Может, понадобится и твоя помощь. Но пока предстоящая ночь обещала быть долгой и трудной, и поскольку ничего лучшего я придумать не смог, пришлось отправиться в гостиницу и как следует отоспаться.